Эпилог. Два часа до срока. Почти никто на земле не знает точного времени своего ухода. Никто, кроме пациентки бокса номер 13. Окончание ее мучений было назначено на 4 часа дня в понедельник. Операционная была готова, и пациентку уже катили по коридору в сторону оперблока. В отличие от тесного бокса, здесь гулял сквозняк. И приятный ветерок обдувал лицо, совсем как в ее последнее полнолуние.